21 час 12 минут. Нурсултан Назарбаев, номер 83002111122, сообщил Утамуратову, номер 83001110025, что вчера Абилов, выступая по ТНК 31 канал, призывал народ выйти на площадь. Митинг, на котором присутствовало 4000 человек, состоялся сегодня. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 31-й канал – единственный телеканал, который предоставил Абилову час эфирного времени для выступления. С его слов, в настоящий момент все обвиняют Утамуратова в причастности к произошедшему событию. Нурсултан Назарбаев. Я тебе давно сказал, что ты не можешь управлять. Продай мне эти 50% канала. Я сам буду управлять. Говорим одно, делаем другое, так получается. Слушай, я конкретно даю задачу. Отдай мне пакет акций канала. Я тебя прошу. Отдай. Если хочешь, я тебе заплачу. Из-за такой бучи теперь ОРТ показывает, что там происходило. Оригиналы всех приведённых сводок хранятся в КНБ. За их подготовку отвечал генерал Мажренов, погибший 8 июня 2008 года в следственном изоляторе КНБ города Астана. Итоги 10 человек, участвовавших в похищении и убийстве Алтынбека Сарсенбаева, Бауыржана Байбасына и Василия Журавлёва признаны виновными и приговорены к разным срокам заключения. Объявленный заказчиком Ержан Утембаев получил 20 лет тюрьмы. Объявленный киллером Рустам Ибрагимов смертную казнь, заменённую на пожизненное заключение. Генерал Дудбаев выведен из-под удара, но вынужден подать в отставку с поста председателя КНБ. Впрочем, далеко Дудбаев не уходит. Он возвращается руководителем Академии КНБ, а летом 2007 года президент Назарбаев вновь назначает его своим советником по спецслужбам и правоохранительным органам. С этого момента начинается восхождение во власть могущественного президентского охранника Шабдарбаева, того самого, который уже посылал охраняемого им Нурсултана Назарбаева на три буквы. Он становится председателем Комитета национальной безопасности как раз в то время, когда в стране окончательно начинают демонтироваться гражданские свободы и ликвидируется свобода прессы. Влияние КНБ возрастает многократно и заставляет вспомнить времена его предшественника КГБ, наводившего ужас на каждого советского гражданина. Теперь Шабдарбаев, охраняя как президента, он оставил за собой полный контроль над его службой безопасности, так и всех граждан страны. Причём охранник из него всё больше получается тюремный. Любой, кому приходится ходить с телохранителем, знает, что в итоге твои же защитники становятся твоими начальниками и начинают ограничивать твою же свободу. Они начинают решать, что можно делать, а что нельзя, куда можно идти, а куда нельзя, а уж тем более зависим от них президент, который боится всего – людей, еды, информации. Все его блюда тестирует грибной человек. От народа он защищён форпостом Дворцом Акорда. Единственный источник информации девятичасовые новости телеканала Хабар и плюс к ним сводки КНБ. Что в эти сводки попадёт, тщательно отбирается специально натренированной командой. В них не должно быть ничего, что может расстроить крёстного тестя, кроме информации, компрометирующей врагов Шабдарбаева. Ключ от этой золотой клетки, в которую добровольно заключил себя президент, находится в надёжных руках личного охранника генерала Шабдарбаева. Дни независимой прессы после убийства Алтынбека Сарсенбаева оказываются сочтены Нурсултан Назарбаев увидел, какую угрозу представляют собой информационные агентства, газеты и телеканалы, не взятые под его личный контроль. В разгар расследования, которое без цензуры освещают агентство Kazakhstan Today, газета Караван и телеканал КТК, я получаю первое предупреждение от крёстного тестя: "Отдать ему все эти медиаактивы". Я отвечаю отказом. Но мы оба понимаем, что теперь это только вопрос времени. Время истекло в мае 2007 года. Дни независимой оппозиции всё дальше уходят в прошлое. Со смертью Алтынбека Сырсынбаева в стране наступает долгая холодная политическая зима. Совершенно секретно. Справка в отношении объекта Сарсен. Политическая деятельность объекта Сарсен, Сарсенбаев Алтынбек, сопредседатель партии "Настоящий Акжол", член президиума движения "За справедливый Казахстан". Являясь одним из лидеров вышеназванных политических объединений Сарсен проводит активную деятельность по притворению в жизнь декларируемых задач партии через принятие новой конституции Казахстана, усиление полномочий парламента, вплоть до перехода от президентской формы правления к президентско-парламентской, усиление контроля за правительством за реализацией госпрограмм и расходованием бюджетных средств и так далее. При этом скрытыми задачами партии является передел власти и собственности в своих интересах, получение реальных рычагов управления страной посредством участия в президентских выборах. Формами деятельности партии настоящий огрёк и за справедливый Казахстан является политическая пропаганда собственных идей и критика государственного курса, проведение пресс-конференций и круглых столов, публикация обращений и пресс-релисов, проведение других акций. В этой связи достаточно активно деятельность Сарсена в плане сотрудничества с представителями казахстанских и российских СМИ. В время поездок по республике и за рубежом в своих публикациях и интервью объект заявляет о причастности высшего руководства страны, в том числе главы государства, ко многим международным скандалам, связанным с коррупцией, подвергает резкой критике закон о политических партиях и изменения избирательного законодательства. Как известно, с 1993 года Сарсен в течение 8 лет занимал пост министра печати и средств массовой информации. в 2001-м секретаря Совета Безопасности при президенте, в 2002-м чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации. Впервые как серьезная политическая фигура Сарсен заявил о себе еще в 2001-м, когда, находясь на должности секретаря Совбеза, публично выразил поддержку создателям ДВК. А в конце 2003-го Сарсен добровольно оставил должность посла для того, чтобы заняться политической деятельностью. Позже вступил в партию Акжол и стал одним из её сопредседателей. В июле 2004 Сарсен назначается министром информации, в сентябре подаёт в отставку, в апреле 2005 становится сопредседателем ДПК "Настоящий Акжол". Имеющиеся материалы свидетельствуют о неоднозначном характере Сарсена как политика, лидера политической партии, которая за непродолжительный срок претерпела ряд изменений в составе, названии и т.д. Так, так, в период создания движения ДВК в ноябре 2001-го Сарсен был в курсе событий и поддерживал идею создания движения ДВК. Однако на момент официального объявления о его создании заявлений о вступлении или открытой поддержке с его стороны не последовало. Тем не менее, сразу после официального объявления о создании движения Сарсен дал развёрнутое интервью в плане оказания поддержки учредителям ДВК, которое по указанию облязова было опубликовано в газете Республика и неоднократно транслировалось по телеканалу Тан